за что холм и получил название «Сапун горы». Штурм этой так называемой горы отображен на нескольких знаменитых картинах. Первую мыловарню археологи обнаружили при раскопках Помпеи. Там же были найдены и готовые куски мыла. Однако это мыло было довольно жестким, и его использовали только для стирки. В древнеримских термах мылись просто горячей водой, иногда с добавлением уксуса. Хотя покоренные римлянами галы уже случайно получили нечто вроде мыла, посыпая голову пеплом в дни траура, они заметили, что волосы потом хорошо очищаются. Объяснение этого эффекта следует прямо из первого абзаца нашей статьи. Древесный пепел почти целиком состоит из поташа, калиевой щелочи. с помощью которого мог проходить гидролиз сала на волосах, к тому же часто смазанных жиром. Получался раствор калиевого мыла. Настоящее твердое мыло придумали не то арабские алхимики, не то итальянские мыловары, уже в VII веке образовавшие гильдию мыловаров в Неаполе. Интересно, что с тех пор, вплоть до конца XIX века, Мыли исключительно руки и лицо. Мыть же тело или стирать с мылом нижнее белье никому не приходило в голову, в том числе и по соображениям дороговизны самого мыла. От неприятного запаха защищались духами. В начале XIII века основным производителем мыла стала Венецианская республика. Источниками жира были домашние животные, в том числе кошки и собаки. Но для производства высокосортного мыла применяли уже и оливковое масло. Как и религию, Древняя Русь переняла обычай мыться мылом, и само мыло из Византии. Уже в XIV веке мыло упоминается в новгородских берестяных грамотах – В следующего века есть упоминание об импортном мыле. Не отличавшийся большой любовью к гигиене Пётр I, однако, всячески поощрял мыловарение. Просто при нем мыловаренное производство работало на военно-промышленный комплекс. Мыло использовали для стирки сукна и парусины, а впоследствии на ситценабивных и красильных производствах. Вплоть до конца XIX века при варке мыла использовалась зола от сжигания деревьев. Одним из важнейших предметов экспорта России при том же Петре I был поташ. Великий реформатор изводил накалевую щелочь леса Европейской России. Из одной столетней сосны можно получить всего-то несколько килограммов поташа. В бочку с этой щелочью влезает небольшая рощица. Но вот в 1785 году конкурс Парижской Академии Наук выиграл Никола Леблан, придумавший промышленный способ получения соды из обычной поваренной соли. Сжигать деревья больше было не нужно. Уже лет через 30 маловары всего мира перешли на искусственную соду. В Древнем Египте слово «стирка» обозначалось иероглифом, изображавшим две ноги, стоящие в воде. Видимо, именно такой способ стирки был самым популярным во времена фараонов, да и сейчас он используется в деревнях недоразвитых стран. Другой вид стирки – битье. Для этого применяли колотушки, доски с ручкой. Били также белье о плоские камни. Особо загрязненные места тёрли посыпая их песком, если не было мыла. Стирали на доске или мостках на берегу реки. Следующей ступенью на пути к прогрессу в домашнем хозяйстве была стирка в корыте. Со временем появились приспособления, облегчающие стирку. Так в 1852 году русский механик Клифус придумал цинковый аппарат для стирки белья. Он состоял все из того же корыта и наклонной гофрированной доски, покрытых листовым цинком. Авторы этой книги, будучи людьми далеко не молодыми, лично видели, как стирали в корыте с доской их родительницы. В России нового времени, в XIX веке, производством мыла занимались в основном иностранцы. Самым известным из них был, пожалуй, некий «брокар»,